Глава восьмая. Подозрительный случай. Часы Темпла мягко и уверенно сообщили, что сейчас без четверти семь. Это заявление подтвердил их коллега на каминной полке, а торндейка по-прежнему не было. Поистине странно, потому что он сама душа пунктуальности, и, больше того, род занятий позволял ему быть пунктуальным. Мне не терпелось рассказать ему о новостях, И это вместе с поведением Полтона привело меня в состояние нервного напряжения, сделавшего всякие другие мысли совершенно невозможными. Я посмотрел в окно на фонарь внизу, горевший в тумане красным светом, открыл дверь и вышел на площадку, чтобы прислушаться. В этот момент из лаборатории неслышно появился Полтон, заставив меня вздрогнуть, И я собирался снова уйти в комнату, как услышал бренчание извозчика, приближающееся со стороны бумажных зданий. Экипаж приближался и, наконец, остановился у дома. И Полтон спустился по ступенькам с проворством клоуна. Я услышал его голос из коридора. «Надеюсь, сэр, вы не очень пострадали». Я сбежал по ступенькам и встретил Торндайка, который медленно поднимался, опираясь на плечо Полтона. Одежда его была в грязи, левая рука на перевязи, черный платок под шляпой явно скрывал повязку. «Я совсем не ранен», — бодро отвечал Торндайк, — «хотя выгляжу очень нереспектабельно. «Просто упал в грязь, Джервис», — добавил он, заметив мое выражение отчаяния. «У жены еще щетка, вот что мне нужно». Тем не менее, выйдя на свет лестничной площадки... Он выглядел бледным и потрясенным, а в кресло опустился, как очень слабый или уставший человек. «Как это случилось?» — спросил я, когда Полтон на цыпочках вышел, чтобы приготовить ужин. Торндайк осмотрелся, чтобы убедиться, что его помощник ушел, и сказал. «Очень странное происшествие, Джервис, поистине очень странное. Я как раз возвращался из Боро». Очень осторожно, идя по дороге, крайне скользко и грязно, и только что дошел до начала Лондонского моста, когда услышал, что по склону быстро движется тяжелый грузовой фургон. Учитывая, что в тумане видно всего на несколько ярдов, я остановился на обочине, чтобы безопасно пропустить его, и как раз когда из тумана показались лошади, Какой-то человек подошел ко мне сзади и сильно толкнул в спину. Очень странно, но одновременно его нога каким-то образом оказалась передо мной. Конечно, я упал на дорогу именно под фургон. Лошади неслись прямо на меня, и прежде чем я смог увернуться, одна из них копытом раздавила мою шляпу. Я сейчас пришел домой в новой шляпе и едва не оглушила меня. Потом переднее колесо ударило меня по голове, оставив грязную царапину на черепе, и придавило рукав, так что я не мог убрать руку. Было очень близко, Джервис. Еще бы дюйм или два, и меня раздавило бы. Я бы стал плоским, как морская звезда. — А что с этим человеком? — спросил я. Мне хотелось бы недолго поговорить с ним. Исчез из вида, хотя в памяти и остался. Растворился, как фонарщик. Меня подобрала пьяная женщина и проводила в больницу. Должно быть, трогательное было зрелище. С сухой усмешкой добавил Торндайк при этом воспоминании. Наверное, вас продержали какое-то время, чтобы вы пришли в себя. Меня забрали в операционную, но потом старина Лонгдейл настоял, чтобы я полежал час на случай появления симптомов сотрясения. но я был только немного потрясен и растерян. Однако все же происшествие очень странное. — Вы говорите о том, что человек вас толкнул? Да, и не могу понять, как его нога оказалась передо мной. — Вы, конечно, не думаете, что это было сделано намеренно? — Нет, конечно, нет, — ответил он, но не очень убежденно, как мне показалось. Я собирался продолжить эту тему, как появился Полтон. и мой друг сразу заговорил о другом. После ужина я пересказал свой разговор с Уолтером Хорнби, наблюдая за лицом своего коллеги, чтобы понять, какое впечатление на него произведет эта новая информация. Результат в целом был разочаровывающим. Он заинтересовался, очень заинтересовался, но никаких признаков возбуждения. Итак, Джон Хорнби вкладывал средства в шахты. Сказал он, когда я закончил. В своем возрасте он должен быть осторожней. Вы узнали, как давно у него начались трудности? Нет, но это не могло быть неожиданным и непредвиденным. Думаю, да, согласился Торндайк. Неожиданный спад на фондовой бирже часто приводит игроков к катастрофе. Приходится выплачивать большую разницу за непроданные акции. Но похоже, что если Хорнби действительно покупал шахты и платил за них, для него это была не спекуляция, а инвестиция, что не так бы на него подействовало. Интересно бы узнать точно. Это, может быть, прямо связано с нашим делом, верно? Несомненно, — сказал Торндайк, — и не в одном отношении. Но я вижу, у вас есть что-то на уме. «Да, я думал, что если эти трудности постепенно усиливались, они могли во время ограбления приобрести особенно острую форму». «Хорошее соображение», — произнес мой коллега. «Но если все это связано с нашим делом, какое оно могло бы иметь специальное значение?» Предполагая, что у мистера Хорнби ко времени ограбления были серьезные финансовые затруднения, «Мне кажется, можно высказать гипотезу о личности грабителя». «Я хотел бы услышать эту гипотезу», — сказал Торндайк, приподнимаясь и с живым интересом глядя на меня. «Гипотеза очень маловероятная», — начал я с естественной застенчивостью. «Мне предстояло изложить ее перед мастером индуктивного метода, в сущности почти фантастическая». «Это неважно», — произнес он. «Настоящий мыслитель уделяет равное внимание вероятному и невероятному». Получив такое ободрение, начал излагать теорию, которая пришла мне в голову, когда я шел домой в тумане и с радостью заметил, что Торндайк слушал очень внимательно и изредка одобрительно кивал. Когда я кончил, он какое-то время молчал, задумчиво глядя в огонь и, очевидно, сопоставляя мою теорию и новые факты с тем, что нам было известно. Наконец он заговорил, не отводя, однако, взгляда от красных углей. «Ваша теория, Джервис, свидетельствует об изобретательности. Ее невероятность можно не учитывать, так как другие теории столь же маловероятны, и при этом выясняется факт». который радует меня так, что я и передать вам не могу. Вы наделены достаточным научным воображением, чтобы выстраивать возможную цепь событий. Поистине невероятность, соединенная, конечно, с возможностью, может привести к решению. Самый тупой мозг может увидеть очевидное, например, важность отпечатка пальца. Вы проделали поистине большую работу, и я вас поздравляю. Вы сумели освободиться, по крайней мере, до некоторой степени, от великой одержимости отпечатками пальцев, которые подчинены все юристы со времени публикации пахальной монографии Галтона. Как я помню, он в своей работе утверждает отпечаток пальца — улика, не требующая никакого подтверждения. Это самое опасное и ведущее к ошибкам утверждение было охотно усвоено полицией, которая таким образом — получила волшебный пробный камень, избавляющий от трудного расследования. Но не существует факта, который не требовал бы никакого подтверждения. Это все равно, что потребовать построить силогизм из одного утверждения. «Все-таки, наверное, так далеко они не заходят», — сказал я. «Да», — согласился он. «Но при этом силогизм, который они создают, выглядит так». «Преступление совершено человеком, оставившим данный отпечаток пальца. Джон Смит оставляет такой отпечаток. Следовательно, преступление совершено Джоном Смитом». «Но ведь это правильный силлогизм? удивился я. «Абсолютно», — согласился он. «Но дело в том, что искажает вопрос, который звучит так. Действительно ли преступление совершено человеком, оставившим этот отпечаток?» Вот где нужны дополнительные данные. Это практически означает, что дело следует расследовать, не учитывая отпечаток, который теряет всякое значение. «Вовсе нет», — возразил Торндайк. «Отпечаток пальца — самый ценный ключ, и значение его невозможно переоценить. Возьмем, например, настоящее дело. Без этого отпечатка преступление мог совершить кто угодно, никаких ограничений нет». Но существование отпечатка сужает возможности. Это либо Рюбен, либо человек, имевший доступ к его отпечатку. — Понимаю. Значит, вы считаете мою теорию, что преступление совершил Хорнби здравый? — Вполне, — ответил Торндайк. — Я с самого начала имел ее в виду, и представленные вами новые факты увеличивают ее вероятность. Вы помните, я сказал, что, возможно, четыре гипотезы? Ограбление совершил Рюбен или Уолтер, или Джон Хорнби, или кто-то другой. Теперь, если убрать из рассмотрения кого-то другого, остаются только Рюбен, Уолтер и Джон. Но если оставить отпечаток большого пальца, вероятность сразу указывает на Джона Хорнби, поскольку он, несомненно, имел доступ к алмазам, в то время как ничто не свидетельствует, что у других был такой доступ. Отпечаток переносит все подозрения на Рюбена. Однако, как ясно из вашей теории, Джона Хорнби полностью он не оправдывает. В настоящее время анализ показывает следующее. Джон Хорнби, несомненно, имел доступ к алмазам и, следовательно, мог их украсть. Да если отпечаток сделан после того, как он закрыл сейф и до того, как он его открыл, К нему имел доступ кто-то другой, кто, вероятно, и стал вором. Отпечаток принадлежит Рюбену Хорнби и на первый взгляд подтверждает вероятность того, что он украл алмазы. Но нет доказательств, что у него был доступ к ним. А если все так, он не мог оставить отпечаток таким образом и в это время. Но Джон Хорнби мог иметь доступ к отпечатку. ранее оставленному Рюбеном, и мог раздобыть его. В таком случае он почти несомненно вор. Что касается Уолтера Хорнби, то он мог иметь доступ к отпечатку пальца Рюбена, но нет доказательств, что у него имелся доступ к колбазам или к записной книжке мистера Хорнби. В этом случае вероятность, на первый взгляд, очень слаба. «Таким образом, настоящие вопросы таковы, — заметил я». Мог ли Рюбен открыть сейф, и была ли у мистера Хорнби возможность получить кровавый отпечаток пальца Рюбена на листке своей записной книжки? «Да», — ответил Торндайк. «Таковы вопросы, и они, наряду с некоторыми другими, могут остаться без ответа. Полиция обыскала комнату Рюбена, но не нашла отмычки или запасного ключа. Однако это ничего не значит, потому что он мог избавиться от них, узнав о находке отпечатка». Что касается другого вопроса, то я спрашивал Рюбена, и он не помнит, чтобы когда-нибудь оставлял отпечаток в крови. Так выглядит положение. А что насчет ответственности мистера Хорн без за Алмазы? Об этом можно забыть. Он не несет ответственности и не допустил халатности. По закону он не несет ответственности. После того, как мой коллега Люк, что он сделал очень рано, Я долго сидел, думая о деле, который оказался втянут. И чем больше думал, тем больше недоумевал. Если у Торндайка нет более удовлетворительных объяснений, чем те, что он дал мне этим вечером, положение защиты безнадежно, потому что суд вряд ли согласится с его оценкой доказательного значения отпечатка большого пальца. Но он заверил Рюбена, что защита будет адекватной, и выразил убеждение в его невиновности, Однако Торндайк не такой человек, чтобы делать подобные заявления из сентиментального сочувствия. Неизбежное заключение — у него что-то есть в рукаве, он раздобыл какие-то факты, которые я не заметил. Придя к такому выводу, я выколотил трубку и лег спать.